Глава 55. Ольга Ивановна, как обычно, в последние дни хозяйничала на кухне Елена и вынудила ее снова ужинать с Сергеем. Аргументы озабоченной тещи звучали воинственно. «Он не к тебе пришел, а к дочке, я не кухарка, готовить каждому по отдельности». А цель оставалась прежней. «Не будь дурой, с денежным Сергеем тебе будет лучше, чем с грубым басурманом». Елена прекрасно знала, что сегодня о дочери Сергей позабудет. Бешеный напор и внутреннее негодование он направит на нее, требуя принять меры, чтобы спасти его от разорения. «Ты виновата, ты и спасай!» Она психологически подготовилась к встрече и ушла в глухую оборону. Хвалила кулинарные способности мамы, а прочие вопросы игнорировала. Поджог крайне сложен в расследовании. Обещать что-то на начальном этапе глупо, и по закону она не имеет права заниматься этим делом, где потерпевший и ее близкий родственник. Сергей убедился, что ничего не добьется от упрямой женщины. Демонстративно переключил телевизор на деловой канал и стал громко комментировать новости. «Мол, у кого-то дела идут отлично, люди яхты-самолеты покупают, потому что имеют поддержку во властных структурах и в правоохранительных органах, а его ненаглядное – не последний человек в Следственном комитете. И что? Что он с этого имеет? Да ничего, дырку от публика!» Сердобольная Ольга Ивановна пыталась примирить бывших супругов. «Да ты не волнуйся, Сережа, Лена поможет, ведь правда дочка?» Елена молча допила чай и собралась уйти в свою комнату, как Сергей возмущенно указал на телевизор. «Ты посмотри, про твой нанохиммет рассказывают!» Елена бросила взгляд на экран, где увидела Сурена Давтяна. В первый момент ей показалось, что в репортаже используется старая запись, но прислушавшись к разговору, она обомлела. «Давтян жив!» «Мне пришлось имитировать собственную смерть и на время спрятаться!» рассказывал с экрана давтян сергей завистливо комментировал вот дела кто то воскресает после смерти а я тону при жизни я сделал это по совету следователя продолжил давтян опасность отравления была крайне велика все знают что произошло с моими партнерами совладельцами владельцами нанохиммеда. это огромная трагедия преступник уже пойман спрашивал диктор Сначала я хочу поблагодарить старшего следователя Елену Павловну Петелину. Она спасла меня от верной смерти и поймала убийцу. Кто охотился на вас? Горько осознавать, но это мой бывший ученик Никитин. Человек возомнил себя гением, а на самом деле он заурядный производитель наркотиков, за что и получил большой срок. В колонии он озлобился и решил мстить настоящим химиком, добившимся успеха в науке и новых технологиях. Сейчас вы остались единственным акционером нанохиммеда. Что будет с комбинатом? Уход из жизни моих друзей, основателей комбината. Это огромная потеря. Теперь я буду работать за себя и за них и продолжу общее дело. Наша продукция спасает людям жизнь. Теперь я, как никто, понимаю, что кроется за этими простыми словами. елена с трудом осмысливала увиденное по человечески она была рада что давтян жив но как профессионал понимала что допустила грубую оплошность не убедившись в его смерти как к этому относиться и стоит ли волноваться если давтян благородно протягивает ей руку помощи ну ты даешь ленок чужого мужика спасаешь а своего сергей укоризненно покачал головой и поднялся со стула Пойдем, Ольга Ивановна. Сейчас она начнет хвататься за телефон и о нас позабудет. Чужие ей дороже родных». Так и произошло. За телефон Елену заставил схватиться звонок начальника. «Продавтяна, слышала? Это правда?» Словно камни бросал вопросы Харченко. Пока Елена думала, как ответить, полковник продолжил атаку. «Почему ты меня не поставила в известность? Мне звонят из пресс-службы, а я ни сном, ни духом. Это недопустимо, что ты молчишь». «С головой что-то не так», – пробормотала растерянная Елена. «Ну, знаешь, если бы не твоя беременность, я бы тебя…» – пригрозил начальник и смилостивился. «Ну ладно, завтра поговорим». Рука с телефоном беспомощно опустилась. «Да что ж такое. Вечное напоминание, что она женщина. Теперь обязательно акцентируют. Беременная. Будто есть настоящие следаки с яйцами и бабы, больше озабоченные собственным похудением, чем расследованием».